Вот так новость. Тера стояла в лаборатории около компьютеров, когда почувствовала легкое недомогание. Женщина не сразу поняла, что именно послужило причиной такого самочувствия и решила провести полную диагностику своего организма. Медленно пройдя до анализатора, попутно держась за стены, стулья и приборы, Тера легла в капсулу и запустила процесс анализа изнутри. Купол закрылся, и зеленый луч быстро пробежал по телу инфазорки. Покинув капсулу, Терра быстрее подошла к монитору, где компьютер уже вывел результаты на экран. Прочитав отчет, Терра медленно сползла на пол, прикрывая рот руками. Ее впервые сковал и ужас, и радость одновременно. «Это невозможно», – прошептала инопланетянка. «Такого просто не может быть». Женщина сидела на полу и сдерживала рыдание, легонько всхлипывая. То, что показал отчет, повергло ее во вселенский шок. Это не укладывалось в голове. Терра смотрела перед собой пустым взглядом, практически не моргая, когда в лабораторию зашел улыбающийся Крайвин. Увидев своего зама на полу в скрюченном положении, капитан быстро подбежал к ней и опустился рядом. Тара, что произошло? Что с тобой? В голосе Кравина явно слышалось искреннее беспокойство. Этого не может быть. Этого не может быть. Не переставая шептала женщина, плавно раскачиваясь вперед-назад. Да что случилось? рявкнул Кравин и сильно встряхнул ее за плечи. Тара подняла затуманенный взгляд на Кравина и лишь указала трясущейся рукой на монитор. Крайвин проследил за рукой Терры и подскочил к компьютеру. Быстро пробежавшись глазами по отчету, он судорожно вдохнул и опустил взгляд на сжавшуюся на полу Терру. Как? — выдохнул Крайвин. «Как — Как? — я спрашиваю. Громкий голос капитана заставил Терру вздрогнуть и выйти из ступора. — Да не знаю я! — крикнула женщина, попутно утирая слезы. Я просто тоже хотела развлечься с землянином. Откуда я знала, что так все закончится? — Тера, ты понимаешь, что это значит? — сказал Крайвин, опускаясь на пол рядом с ней. — Ты беременна, а это значит то, что если ты родишь, то наша раса будет спасена, и нам нужно будет найти еще земных мужчин. — Ты спятил, — прошипела Тера. «Я не буду рожать!» «Нет!» кравен подвинулся ближе к Терри. «Нет, Тера, это ты не понимаешь. Наши женщины много веков назад утратили способность к вынашиванию плода. Ты единственная, кому удалось забеременеть. Я не позволю тебе убить этого ребенка!» Женщина, до этого сидевшая в позе эмбриона и тихо раскачивающаяся вперед-назад, Вдруг подскочила с места и закричала. «Крайвен, ты совсем рехнулся с этой миссией. Ты хоть понимаешь, что я залетела не от инфозорца, а от этого землянина?» «Да», — спокойно ответил Крайвен, все так же сидя на полу. «И что?» «И что?» — с сарказмом переспросила Тера. «И что?» «Ты действительно не понимаешь всего кошмара этой ситуации?» Ты уже забыл, какие уроды родились у тех женщин 50 лет назад? Или у тебя острая амнезия наступает, как только кто-то из баб беременеет? Тера, успокойся. Я все помню. Если ты переживаешь, что родится урод, как ты выражаешься, то не страшно. Мы уже знаем, что с ними делать. Это раз. Два. Нет никакой гарантии, что родится именно урод. Сейчас абсолютно противоположная ситуация. «Так что...» — подытожил капитан, вставая с пола и отряхиваясь. «Ты будешь рожать. Это приказ, и он не обсуждается». «Я все сказал». Но пыталась вставить слово протеста Тера. «Я сказал рожать, иначе доиграешься». «И я помещу тебя в анабиоз», – рыкнул Крайвин и быстрым шагом пошел к выходу. «А, да, забыл сказать. Юлия также оплодотворена и находится под наблюдением. Теперь у нас трое подопытных с разным набором ген. Будет очень интересно взглянуть на результаты эксперимента». Крайвин договорил до точки и покинул лабораторию, оставляя своего заместителя в полном недоумении. Терра стояла посреди комнаты, опустив голову на грудь. Она ненавидела Крайвина всей душой, ненавидела свою беспомощность перед ним, ненавидела всю систему инфозора. Это было ее тело, и она должна была сама решать, оставить этого ребенка или нет. Но ее лишили этого выбора. Крайвен сошел с ума уже давно. Она видела, как его великий разум командира постепенно покидает его. «Нет, так больше продолжаться не может», — твердо решила Терра. У заместителя капитана родился совершенно безумный, опасный и невыполнимый план — Уже много лет Тера и многие женщины их расы смирились с тем, что не могут иметь детей. Беременность для нее – это что-то на грани фантастики. Все равно, что земному мужчине скажут, что он забеременел. Она даже не представляла, что это такое – выносить и родить ребенка. Тера глубоко вздохнула, собираясь силами, и вышла из лаборатории. Женщина быстрым шагом прошла по коридорам, замысловато переплетенным, словно лабиринт, и остановилась напротив одной из стен. Она махнула рукой, и стеновая панель плавно отъехала в сторону, пропуская в недры комнаты терру. В углу небольшой комнаты сидел на голом полу парень. Он был очень слаб с виду и выглядел не самым лучшим образом. При взгляде на него у Терры внезапно сжалось сердце от жалости к этому земному пареньку, но она тут же затолкала это чувство подальше. Сейчас не время для телячих нежностей. Женщина медленно прошла в комнату и подошла к Виталию. Она опустилась перед ним на одно колено и осторожно погладила по голове. От прикосновения Терры парень дернулся назад и сильно ударился затылком о стену. Ай! Схватился Виталик рукой за затылок, зажмурился и через мгновение поднял глаза на Терру. «А, это ты? Что, снова меня насиловать пришла?» «Нет», — с усмешкой ответила она, — «у меня есть к тебе серьезный разговор. Но не здесь. Здесь прослушка. Пошли со мной. Это касается твоих подруг Оксаны и Юлии», — передала Терра телепатически. С каждым произнесенным словом в голове Виталика глаза его становились все шире, а нижняя челюсть падала все ниже. Но дослушав инопланетянку, он кивнул и встал с пола, всем видом показывая, что он готов на все. Тера улыбнулась и повернулась к выходу, и Виталик смиренно пошел за ней. Он покорно шел за Терой по длинным извилистым коридорам. В его голове проносились тысячи мыслей одновременно. Он не мог понять, что было нужно этой инопланетянке от него. После той встречи она ни разу не заглянула к нему. Да и никто другой к нему не приходил и никуда не забирал. Или он просто не помнил об этом. В любом случае Виталий решил для себя, что будет на стороже. Так, на всякий случай. Куда мы идем? Не выдержал парень и догнал Терру. «Не задавай лишних вопросов и иди молча», — шикнула на него женщина. Легко ей было говорить, чтобы он шел молча. Ее ноги почти в два раза были длиннее его. Виталику приходилось бежать за ней трусцой, чтобы не отставать, в то время как Тера просто шла быстрым шагом. Женщина выглядела уставшей и напряженной. Виталию стало интересно. Что такого могло произойти, что она пришла к нему и захотела серьезно поговорить? Наконец Терра остановилась около стены, на которой был едва заметен разъем двери. Судорожно оглядевшись по сторонам, она махнула рукой, и стеновая панель плавно отъехала в сторону. Терра отступила, пропуская вперед Виталика. Пройдя внутрь, парень осмотрелся. Помещение было чуть больше кладовки. Стены его переливали зеленоватым оттенком, а пол и потолок были черными. Ни окон, ни других осветительных приборов видно не было. Свет исходил прямо от стен. Виталий прошел к дальней стене, остановился, повернулся лицом к Терри и замер в ожидании, скрестив руки на груди. Инфазорка прошла в комнату, практически целиком заполнив в ней пространство. Стена за ней плавно закрылась, а в комнате стало темнее. Тара глубоко вздохнула и заговорила. Слушай меня внимательно и не перебивай, Виталий кивнул. Наш командир Кравен. Ты его не видел? Сошел с ума. Твоих подруг держат в отдельном блоке в поверхностном анабиозе. Их оплодотворили и теперь ждут, когда плоды созреют и произойдет родоразрешение. Я с самого начала была против таких экспериментов, но Крайвен, он обезумел. Я понимаю, что это наша последняя надежда на продолжение рода, но не путем уничтожения другой цивилизации. Чем больше Тера говорила, тем сильнее расширялись глаза Виталия и отвисала его челюсть. Ему казалось, что это просто какой-то страшный сон или глюки или еще что-то, но никак неправда. А теперь он и меня хочет использовать в качестве подопытного кролика. Женщина замолчала на секунду, сглатывая образовавшийся в горле ком. «После той нашей встречи с тобой я забеременела. Я не хочу убивать нашего ребенка, но и порождать нечто». «Тоже не хочу. Ты должен помочь мне». «Как?» – прошептал Виталий, пораженный таким откровением. «Стой! Ты? Я? Ты от меня беременна?» «Да», – выдохнула Тера. «Но это невозможно!» Парень схватился за голову и закружил по комнате, насколько позволяло пространство. «И я тоже думала, что невозможно!» Наши женщины давно утратили способность к беременности и рождению детей. Поэтому наши корабли прибыли на Землю. И именно поэтому мы захватили вашу планету. Так ты поможешь?» Виталий резко остановился и посмотрел на Терру. Чем он мог помочь ей? По-любому на корабле куча солдат, вооруженных до зубов. Они и шагу ступить не смогут. «Да как я тебе помогу?» Рыкнул парень. «Очень просто. Мы сбежим отсюда». В голосе женщины слышалась такая уверенность, что Виталий, сам того не желая, воодушевился. «Ладно, помогу. Только я все еще думаю, что это глупая затея. Нас поймают и прикончат». «Не поймают», — заговорчески улыбнулась Тера. Крайвен был в лаборатории, где содержались Оксана и Юлия. Мужчина ждал, что Этера придет к нему. Он даже отдельный блок приготовил для нее. Но даже спустя два часа его зам не явилось. Капитан начал беспокоиться, что она может наделать глупостей. Но от негативных мыслей его отвлек в бежавший переполошенный солдат. «Капитан!» – закричал он у дверей. «Капитан! Побег!» «Какой побег?» — не сразу понял Крайвин. «У нас же нет сейчас пленных!» «Нет, капитан, не пленные!» Солдат часто дышал и говорил отрывисто. «Ваш сы... чудов... да, блин, тот монстр в огромной капсуле! Он вырвался наружу и теперь убивает всех без разбору на корабле!» «Что?» — взревел Крайвин. «Бегом!» «Всех солдат поднимай! Полная боевая готовность! За мной!» Они пули выбежали из лаборатории и побежали на крики оставшейся команды. Кравин несся по коридору и судорожно соображал, каким именно образом он мог выбраться из колбы. Он сам лично несколько раз проверял надежность замков. Он не мог выбраться. Никак. Если только кто-то не помог ему. Внезапно Крайвин резко остановился и замер на месте. Солдат, бежавший следом за ним, чудом не врезался в капитана и остановился рядом. «Сэр!» — обратился к Крайвину солдат, задыхаясь от быстрого бега. «Терра!» — произнес капитан, медленно поворачиваясь к солдату. «Где мой зам?» «Не могу знать, капитан!» — удивленно произнес солдат. «Я не видел ее несколько дней». «Твою мать!» — рыкнул Крайвин, развернулся и побежал в другую сторону. «Капитан!» — кричал вслед убегающему капитану солдат. «А как же монстр?» «Выстрели в него пятерной дозой снотворного!» — рявкнул капитан и скрылся за углом. У него сейчас были проблемы намного серьезнее. Крайвин молился Всевышнему Разуму, чтобы не опоздать. Он слишком поздно понял, в чем тут дело. Как же он сразу не догадался. Капитан залетел обратно в лабораторию с пленницами. В ней было пусто. «Проклятие!» — выругался Крайвин. Стоящие в лаборатории капсулы с Юлей и Оксаной были пусты. Девушки бесследно исчезли. Крайвен еще раз выругался и на пятках развернулся в сторону двери. Он резко замер, пытаясь понять, куда Тера могла деть девушек и что вообще с ними сделать. Но ему ничего не приходило в голову. Он медленно опустился на пол, обхватив голову руками. Дело всей его жизни было уничтожено. Крайвин медленно поднял голову вверх. Он вспомнил о том парне, с которым развлекалась Терра. Он подорвался с места и рванул в камеру Виталика. За считанные секунды добежав до его камеры, Крайвин открыл ее и заглянул внутрь. Там было пусто. «Сука!» – закричал он и силой ударил кулаком по стене. Днем ранее Терра с Виталием сидели в той же коморке и обсуждали план побега. «Так, еще раз!» – повторила Терра. Я выпускаю монстра, и у тебя будет максимум пять минут, чтобы забрать девушек. Вот это вещество пробудет их. Она дала в руки парня небольшой пузырек с зеленоватой жидкостью. А вот это сделает вас невидимыми. Но эффект недолгий. Вам хватит времени добежать до спасательной капсулы. Вот карта. Ты не заблудишься. Инструкция есть в спасательной капсуле. «Но она не понадобится. Там есть автопилот. Главное, настрой пункт назначения на Землю, иначе попадете прямо в руки к нашим правителям. Ты все понял?» «Да», — ответил Виталик, внимательно осматривая предметы, которые ему дала инопланетянка. «А как же ты?» «А что я?» — усмехнулась Тера. «Ты разве не полетишь с нами?» — удивился парень. «Тебя же будут судить за организацию на пленных. А девчонки? Они вообще эксперимент и спасение вашего рода. Тебя за это точно убьют!» терра внимательно посмотрела на парня и улыбнулась. Впервые в жизни о ней кто-то проявил заботу. Такое странное чувство. Она еще раз усмехнулась и ответила. «Нет, я не побегу с вами». «Меня не успеют судить, но я смогу выиграть для вас время. Кравен очень умный и не отпустит вас без боя». «Терра!» — Виталий накрыл ее руки своими. «Бежим с нами, мы поможем тебе». «Ты хороший парень», — прошептала Терра, с силой сжимая его руки. «Но там ваш мир. В нем не место беременной инопланетянке». Все, хватит телячих нежностей. Пора действовать.